На железной дороге. Мороз и ночь Над далью снежной, А здесь уютно и тепло, И предо мной твой облик нежный, И детски чистое чело, Полны смущения и отваги С тобою, кроткий Серафим, Мы через дебри и овраги На змеи огненным летим, Он сыплет искры золотые На озаренные снега. И снятся нам места иные, Иные снятся берега. В мерца не одинокой свечки Ночным путем утомлена. Твоя старушка против печки В глубокий сон погружена. Но ты, красою ненаглядной, Еще томиться мне позволь. С какой заботою отрадной Велеет сердце эту боль. И серебром облитый лунным Деревья мимо нас летят, Под нами с грохотом чугунным Мосты мгновенно гремят. И как цветы волшебной сказки Полны сердечного огня Твои агатовые глазки с улыбкой радости и ласки порою смотрят на меня. Конец 1859 или начало 1860. -го.